Часть третья. Программа по восстановлению микрофлоры кишечника. Браво! Если вы дослушали до этого момента, то уже знаете о взаимодействии между мозгом и микрофлорой кишечника больше, чем многие другие, в том числе больше некоторых врачей. Возможно, вы уже исключили хлеб из рациона и думаете о покупке пищевых пробиотиков. Или, может быть, вы начали ежедневно употреблять йогурт и ищете продукты, На маркировке которых указано что в них содержатся полезные бактерии скорее всего вы выбрали одну из стратегий о которых я расскажу в части 3 обратите внимание на семидневную программу питания для восстановления микрофлоры кишечника которую я предлагаю в заключении мои рекомендации не будут слишком подробными этим они отличаются от традиционных советов относительно диет которые в точности расписаны шаг за шагом на период x дней. «Свою цель я вижу в том, чтобы дать общее представление. Каждый слушатель сам адаптирует его к индивидуальным потребностям и предпочтениям. Я хочу вдохновить вас взять заботу о здоровье в собственные руки». Предложенные рекомендации больше напоминают общие принципы. «Руководство по переоценке образа жизни и личных обстоятельств в свете полученной информации», Мои рекомендации должны помочь вам поддерживать счастливую, здоровую жизнь, наполненную красками и радостью. Придерживайтесь собственного ритма, когда будете вносить изменения в рацион и режим питания. Отведите достаточно времени на то, чтобы привести в порядок свой дом, и покупайте высококачественные пробиотики. При этом не забывайте, чем быстрее и точнее вы выполните приведенные рекомендации, тем быстрее почувствуете и, возможно, даже увидите результат. Фактически изменения произойдут не только внутри организма. Должно улучшиться состояние кожи и волос, уменьшится объем талии. К лучшему должны произойти перемены и на эмоциональном уровне. Повысится запас энергии, появится умение справляться с проблемами и достигать результата. Глава восьмая. Питание для микрофлоры кишечника. Шесть основных факторов для ускорения мозга и ускорения кишечника. Меня часто спрашивают, сколько времени требуется для восстановления здорового баланса микрофлоры кишечника. Исследования показывают, что значительные изменения в составе бактериальной флоры кишечника происходят уже в течение шести дней после следования новому рациону питания. Пример того, каким может быть этот рацион, я приведу в этой главе. Однако в каждом случае все индивидуально. Эффективность программы по восстановлению микрофлоры кишечника зависит от его текущего состояния и того, насколько быстро вы сможете внести нужные изменения в свою жизнь. Вот шесть основных факторов для поддержания здорового баланса микрофлоры кишечника согласно последним научным данным. Фактор первый. Выбирайте продукты питания с высоким содержанием пробиотиков. Почти во всем мире – источник пробиотиков в рационе ферментированные продукты исторически ферментации продуктов то есть применением процессов брожения и сквашивания занимались еще более семи тысяч лет назад при производстве вина в персии в китае тысяч лет назад делали квашеную капусту на протяжении многих столетий люди не понимали механизмы действия ферментации продуктов но неизменно отмечали большую ее пользу для здоровья Задолго до того, как пробиотики начали продаваться в капсулах в магазинах здорового питания, люди в том или ином виде употребляли ферментированные продукты. Блюдо под названием кимчи, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, традиционное для корейской кухни. Обычно основной его ингредиент – капуста или огурец, но, возможны самые разные варианты. Квашеная капуста – еще одно блюдо, популярное в Центральной Европе. Ферментированные молочные продукты, например, йогурт, столетиями употребляют во всем мире. Что такого особенного в ферментированных продуктах питания? Ферментация – это метаболический процесс, в результате которого молекулы углеводов, например, сахара, разлагаются на углекислый газ и этанол, или на органические кислоты. Обычно этот процесс протекает в микроорганизмах, дрожжах или бактериях, в отсутствие кислорода. Фактически, французский химик и микробиолог Луи Пастер, известный тем, что открыл принципы ферментации, а также пастеризации и вакцинации, в XIX веке назвал процесс ферментации дыханием без воздуха. Возможно, некоторым из вас знаком процесс ферментации, так называемое ображение, происходящее, например, при производстве пива или вина. И этот же самый процесс происходит при закваске хлеба. Дрожжи превращают сахар в углекислый газ, в результате чего тесто подходит. По очевидным причинам мы больше не будем касаться темы хлеба. И нет, это не пробиотик. Тип ферментации, при котором производится значительная часть пробиотиков в продуктах питания с высоким содержанием полезных бактерий, называется молочнокислым брожением. В ходе этого процесса полезные бактерии превращают молекулы сахара из пищи в молочную кислоту. При этом происходит активный рост самих этих бактерий. Молочная кислота, в свою очередь, защищает ферментированные продукты от нападения патогенных бактерий благодаря созданию среды с низким уровнем pH, то есть кислотной среды, в результате чего вредоносные бактерии с более высоким уровнем pH просто погибают. Например, при современном производстве ферментированных продуктов питания определенные виды полезных бактерий, такие как лацидобацилос ацидофилус, добавляют в сахаросодержащие продукты для запуска процесса. Скажем, для производства йогурта вам потребуется закваска с живыми активными бактериями и молоко. Процесс молочнокислого брожения применяется для консервации продуктов и увеличения срока их годности. В следующей главе я подробнее расскажу, на что следует обращать внимание при выборе пробиотиков. При этом оптимальный способ потреблять необходимый комплекс бифидобактерий и лактобактерий – получать их из природных источников, так они лучше усваиваются в организме. Эти полезные бактерии выполняют в организме целый ряд функций, способствуют поддержанию целостности кишечной оболочки, поддерживают уровень PH, служат природными антибиотиками, противовирусными и даже противогрибковыми средствами, регулируют иммунные функции и контролируют уровень воспаления. Кроме того, бактерии-пробиотики подавляют рост и даже вторжение потенциально-патогенных бактерий за счет производства специфических белков-антибиотиков – бактериоцинов. Для извлечения энергии бактерии-пробиотики подвергают процессу метаболизма продукты питания, в результате чего выделяются многие питательные вещества, которые в таком виде гораздо проще усваиваются организмом. Например, таким образом повышается доступность витаминов А, С и К, а также витаминов группы В. Лишь на пороге 20 века Илья Мечников открыл, как бактерии типа лактобациллус влияют на здоровье человека. Его по праву называют отцом иммунологии, и можно утверждать, что он также основатель пробиотического движения. В 1908 году Мечникову была присуждена Нобелевская премия в области медицины. С необычайной точностью он предсказал многие аспекты развития современной иммунологии и был первым, кто предположил, что бактерии молочной кислоты – могут быть полезны для здоровья человека. Его гипотеза в значительной степени основывалась на наблюдении взаимосвязи между долголетием болгарских крестьян и уровнем их потребления ферментированных молочных продуктов. Мечников пошел дальше и заявил, что пероральный прием бактерий, вызывающих процесс брожения, может способствовать развитию в пищеварительном тракте полезных бактерий. Эта идея была высказана более 100 лет назад. Мечников был убежден, что процесс старения организма вызывается токсичными бактериями кишечной микрофлоры и что молочная кислота способна влиять на продолжительность жизни. Сам он ежедневно употреблял молочнокислые продукты. Мечников многое плодотворно писал. Он автор значительных научных работ, в числе которых «Невосприимчивость к инфекционным болезням», «Этюды о природе человека», «Этюды оптимизма». В «Этюдах оптимизма» подробно описаны «Этюды», Необычно длинные жизненные периоды нескольких национальных групп, которые регулярно употребляли в пищу ферментированные продукты и такой кисломолочный продукт, как кефир. Мечников оставил многочисленные записи наблюдений за людьми в возрасте 100 лет и старше, которые по-прежнему были здоровы и вели активный образ жизни. Именно Мечников ввел в употребление термин «пробиотик» для названия полезных бактерий. На основе его идей японский микробиолог XX века Минору Широта начал изучать причинно-следственные отношения между бактериями и здоровьем кишечника. Работы доктора Широты в конце концов привели к буму популярности кефира и других ферментированных молочных продуктов или пробиотиков. Научное сообщество наконец осознало значимость идей Мечникова. В главе 10 я поделюсь с вами самыми разнообразными рецептами для приготовления вкусных блюд с использованием ферментированных продуктов. Позвольте перечислить и коротко описать основные из них. О некоторых я уже упоминал. Йогурт с живыми культурами. В последнее время на полках с молочными продуктами можно встретить огромное разнообразие брендов и названий компаний-производителей. Однако к выбору йогурта стоит отнестись внимательно – так как многие из них, как греческие, так и обычные, содержат дополнительный сахар, искусственные подсластители и вкусовые добавки. Внимательно читайте состав на упаковке. Для людей с непереносимостью молока отличным способом получить необходимую порцию энзимов и пробиотиков может быть йогурт на кокосовом молоке. Кефир. Этот ферментированный молочный продукт весьма напоминает йогурт. Напиток представляет собой уникальное сочетание кефирных зерен, совокупность дрожжей и бактерий, и козьего молока, содержащего много лакта и бифидобактерий. Кроме того, он богат антиоксидантами. Для людей, чувствительных к молочным продуктам или с непереносимостью лактозы, вкусной и полезной альтернативой может стать кефир на кокосовом молоке. Настой чайного гриба. Камбуча. Люди употребляют этот ферментированный черный чай уже не одно столетие. Шипучий напиток часто подают охлажденным, считается, что его употребление способствует повышению уровня энергии в организме, а также потере веса. Темпе Многие, особенно вегетарианцы, употребляют темпе в качестве заменителя мяса. Это ферментированный соевый продукт, чистый белок, содержащий все аминокислоты. По целому ряду причин я небольшой поклонник соевых продуктов, но рекомендую употребление темпе в небольших количествах. Это хороший источник витамина B12. Употреблять темпе можно, добавляя в салат. Кимчи. Кимчи содержит полезные бактерии, а кроме того, это хороший источник кальция, железа, бета-каротина, витаминов А, С, B1 В1 и B12. Единственной проблемой для некоторых может стать то, что это блюдо острое. но следует принять во внимание, что это одно из лучших блюд с точки зрения содержания пробиотиков, которое вы можете добавить в свой рацион. Квашеная капуста. Этот ферментированный продукт не только служит источником энергии для кишечных бактерий, но также содержит холин, элемент, необходимый для адекватной передачи нервных импульсов от мозга центральной нервной системе. Соленые огурцы. Неудивительно, что беременным так хочется соленых огурцов, ведь это один из основных и самых любимых природных пробиотиков. Для одних соленые огурцы привычная еда, а для других – экзотический ферментированный продукт. Маринованные фрукты и овощи Маринование фруктов и овощей, например, моркови, превращает привычные продукты в необычные. Однако маринуете его овощи сами или покупаете уже готовые – Помните, что полезные пробиотики сохраняются только в непостеризованных продуктах с использованием рассола, а не уксуса. Ферментированные приправы и соусы. Хотите верьте, хотите нет, но вполне можно производить лактоферментированный майонез, горчицу, хрен, острый соус, соус релиш, соус сальса, соус гуакамоле, заправку для салата и фруктовая чатни. Сметана, хотя технически считается ферментированным продуктом, теряет пробиотики во время технологического процесса. Правда, некоторые производители могут добавлять живые культуры в конце производственного процесса. Поищите такие марки продуктов. Ферментированное мясо, рыба и яйца. Если вы не верите мне на слово, то обратите внимание на рецепты солонины, сельди и маринованных сваренных крутую яиц, которые я приведу в аудиокниге позже. В качестве общего замечания, если вы не собираетесь готовить блюда по этим рецептам, отнеситесь внимательно к тому, какие продукты вы покупаете. Старайтесь избегать добавленного сахара, химических консервантов и красителей. В идеале выбирайте органические продукты. Фактор второй Выбирайте продукты с низким содержанием углеводов и высококачественными жирами. Как представитель вида Homo sapiens, каждый из нас практически идентичен всем остальным людям, населяющим планету. Эволюция человека как вида продолжалась на протяжении тысяч поколений. Большую часть последних 2 миллионов 600 тысяч лет рацион питания наших предков состоял из мяса диких животных и сезонных фруктов и овощей. Сегодня в рационе питания большинства людей преобладают зерновые культуры и углеводы, то есть продукты, содержащие глютен. вредный для микрофлоры кишечника, побочные эффекты от которого могут затрагивать даже мозг. Однако даже если оставить в стороне фактор глютена, одна из основных причин опасности чрезмерного употребления зерновых культур и углеводов заключается в том, что они резко повышают уровень сахара в крови, как это не делают другие продукты – мясо, рыба, птица или овощи. Мы уже обсуждали, какое влияние на организм и баланс микрофлоры кишечника оказывает повышенный уровень сахара в крови. Чем больше потребление сахара, даже искусственного, тем существеннее дисбаланс микрофлоры кишечника. С технологической точки зрения от эпохи палеолита до настоящего времени человечество проделало огромный путь, но все же миллионы людей продолжают напрасно страдать и бороться за свое здоровье. Просто недопустим тот факт, что неинфекционные, поддающиеся профилактике болезни, сегодня во всем мире уносят больше жизни, чем все остальные болезни вместе взятые. Как такое возможно? Мы стали жить дольше, чем предыдущие поколения, но при этом не обязательно лучше, пока мы не в состоянии предотвращать или лечить болезни, которым подвергаемся с возрастом. Я не знаю никого, кто хотел бы дожить до 100 лет, если последние 20 лет он будет вынужден провести, влача жалкое существование. Для меня очевидно, что причину многих проблем современности следует искать в изменениях нашего рациона, имевших место на протяжении последнего столетия. Когда человечество перешло с пищи с высоким содержанием жиров и растительных волокон и низким содержанием углеводов на пищу с низким, содержанием жиров и растительных волокон и высоким содержанием углеводов, у людей начались проблемы с хроническими состояниями, связанными с функциями головного мозга. Возможно, в это трудно поверить, но головной мозг современного человека, каким бы умным и технологически подкованным тот ни был, не слишком отличается от мозга его древнего предка, жившего десятки тысячелетий назад. и тот и другой будут искать продукты питания с высоким содержанием жира и сахара, основной механизм выживания. Пещерный предок современного человека тратил много времени на поиск еды и употреблял в пищу только мясо с высоким содержанием жира, рыбу, случайный природный сахар из растений и сезонных фруктов. Современному человеку не приходится затрачивать столько усилий, поскольку у него есть свободный доступ к переработанным жирам и сахарам. Принцип действия мозга современного человека и его далекого предка один и тот же, но их источники питания кардинальным образом отличаются. Теперь вы уже знаете, что рацион питания с высоким содержанием сахара и низким содержанием растительных волокон способствует росту патогенной бактериальной флоры и увеличивает риск повышения проницаемости кишечника, риск митохондриальных нарушений, а также нарушений со стороны иммунной системы и развития воспалительного процесса, который может затронуть мозг. Образуется замкнутый круг, потому что все эти факторы ведут к дальнейшему ухудшению дисбаланса микрофлоры кишечника. Основной постулат книги «Еда и мозг» заключается в том, что именно жиры, а не углеводы, предпочтительное топливо для процесса метаболизма в организме человека. И так было на протяжении всей эволюции. Я подтвердил это, выбрав рацион питания с содержанием высококачественных жиров, не беспокоясь о продуктах с высоким уровнем холестерина. Позвольте мне привести краткие выводы в контексте состояния микрофлоры кишечника. Фремингемское исследования о котором мы уже упоминали ранее, одно из самых масштабных, продолжительных и результативных из когда-либо проводившихся в США. В ходе него была собрана огромная база данных, способствовавшая нашему лучшему пониманию определенных факторов риска при развитии некоторых заболеваний. Хотя изначально цель исследования состояла в определении общих факторов и характеристик, способствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний, были обнаружены факторы риска для многих других состояний, в том числе болезней головного мозга. Кроме того, результаты этого исследования пролили свет на взаимосвязь между фенотипическими признаками и генетическими закономерностями. В числе многих замечательных научных работ, которые последовали за фременгемским исследованием, была одна, которую в середине 2000-х годов провели ученые из Бостонского университета. Они проанализировали взаимосвязь между общим уровнем холестерина и когнитивной деятельностью. На протяжении 16-18 лет ученые наблюдали за 789 мужчинами и 1105 женщинами. у которых на момент начала эксперимента не было признаков деменции и инсульта. Каждые 4-6 лет проводились тесты на уровень когнитивных способностей, чтобы оценить функции, которые обычно подвержены нарушениям у людей с болезнью Альцгеймера, такие как память, способность к обучению, формирование концепций, концентрация, внимание, абстрактное мышление и организационные способности. Согласно результатам исследования опубликованным в 2005 году, естественный низкий уровень холестерина связан с низкими показателями когнитивных функций, требовавших абстрактного мышления, внимания концентрации, быстроты речи и исполнительных функций. Иными словами, результаты выполнения тестов на когнитивные функции были лучше у участников исследования с высоким уровнем холестерина. Это говорит о том, что холестерин – выступает в качестве защитного фактора, когда речь заходит о его взаимосвязи с мозгом. Результаты последних исследований во всем мире продолжают разрушать укоренившиеся мифы о холестерине. Возможно, в коронарной болезни сердца, одной из основных причин развития инфаркта, в большей мере виноват воспалительный процесс, а не высокий уровень холестерина. Основанием для подобного заключения стало то, что холестерин критически важен для питания мозга и функций нейронов мозга. Кроме того, он играет основную роль в формировании клеточных мембран. Холестерин действует как антиоксидант и прекурсор молекул, важных для поддержания функций мозга, например, витамина D, а также стероидных гормонов, например, половых гормонов, таких как тестостерон и эстроген. Мозгу требуется большое количество холестерина, которое используется в качестве источника топлива. При этом сами нейроны производить холестерин в таком объеме не способны, так что они зависят от холестерина, который доставляется в мозг током крови с помощью специального белка, липопротеина низкой плотности, ЛНП. Это тот самый белок, который часто рисуют в черных красках и называют плохим холестерином. На деле в нем нет ничего плохого, фактически это даже не молекула холестерина, плохого или хорошего. Это просто средство транспортировки жизненно необходимого холестерина и стока крови нейронам мозга. Результаты всех последних научных исследований свидетельствуют о том, что при низком уровне холестерина мозг просто не может оптимально выполнять свои функции. У людей с низким уровнем холестерина гораздо выше риск развития неврологических проблем, от депрессии до деменции. В 1998 году датские ученые провели одно из первых исследований, в ходе которого была проанализирована разница в содержании жиров в мозге людей, страдавших от болезни Альцгеймера, и в мозге здоровых людей. Эксперимент проводился на покойных людях. Ученые обнаружили, что у людей с болезнью Альцгеймера был значительно снижен по сравнению со здоровыми людьми уровень жиров в цереброспинальной жидкости. в частности холестерина и свободных жирных кислот. Этот фактор сохранялся независимо от присутствия у пациентов с болезнью Альцгеймера генетического фактора риска этой болезни, так называемой изоформы белка APOE4. APOE это липопротеин E. APOE английский lipoprotein APOE. Аполипопротеин плазмы крови. APOE4 важнейший генетический фактор риска болезни Альцгеймера. Учитывая установленную взаимосвязь между избыточным весом, уровнем сахара в крови и риском болезней мозга, заслуживают внимания результаты исследований, изучавших последствия разных диет. В 2012 году в Journal of the American Medical Association были опубликованы итоги особенно красноречивого эксперимента. В ходе исследования ученые из Гарвардского университета показали влияние трех популярных диет на группу молодых людей с избыточным весом или страдающих от ожирения. Участники эксперимента испытывали каждую из диет на протяжении одного месяца. Первая диета была с низким содержанием жира. 60% калорий поступали из углеводов, 20% – из жиров, 20% – из белков. Вторая – с низким гликемическим индексом. 40% калорий поступали из углеводов, 40% – из жиров, 20% – из белков. Третья диета была с очень низким содержанием углеводов. 10% калорий поступали из углеводов, 60% из жиров и 30% из белков. Все три диеты обеспечивали поступление в организм одинакового количества калорий, но результаты говорили сами за себя. Больше всего калорий участники сожгли, когда сидели на диете с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Кроме того, на каждой диете ученые отслеживали у участников уровень чувствительности к инсулину. Они обнаружили, что диета с низким содержанием углеводов способствовала самому значительному улучшению этого показателя почти в два раза по сравнению с показателем во время диеты с низким содержанием жиров. Авторы исследования указывают на то, что у людей на диете с низким содержанием углеводов наблюдались изменения химического состава крови, которые повышали их склонность к набору веса. Они сделали заключение, что лучшие диеты для поддержания снижения веса с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Иными словами, с позиции сокращения риска развития болезни мозга, принимая во внимание взаимосвязь между излишним весом, ожирением и неврологическими расстройствами, оптимальный рацион с низким содержанием углеводов и высоким содержанием жиров. Если у вас еще не сложилась общая картина механизма взаимодействия рациона питания с низким содержанием углеводов, высоким содержанием жиров и растительных волокон с микрофлорой кишечника, позвольте я ее проясню. Подобный рацион не только обеспечивает физическое здоровье организма, а следовательно и здоровье микрофлоры кишечника, но и способствует поддержанию здоровья мозга, Рацион, помогающий контролировать уровень сахара в крови, поддерживает высокий баланс бактериальной микрофлоры кишечника. Пища с высоким содержанием растительных волокон из натуральных фруктов и овощей способствует поддержке полезных бактерий в кишечнике и создает правильное соотношение КЦЖК для сохранения целостности кишечной оболочки. Рацион, в котором отсутствует вредоносный глютен, помогает и в дальнейшем поддерживать здоровую экологию кишечника и здоровую физиологию мозга. Рацион, который изначально имеет противовоспалительный характер, благоприятен для кишечника и мозга. Какие именно продукты составляют этот рацион? Схемы питания и рецепты, приведенные в главе 10, должны вам помочь, а сейчас позвольте мне предложить вам небольшую шпаргалку. которая может оказаться полезна при составлении списка покупок в продуктовом магазине. Основной компонент диеты в рамках программы по восстановлению микрофлоры кишечника – фрукты и овощи, богатые растительными волокнами с гарниром из белков. Многие считают, что диета с низким содержанием углеводов состоит в употреблении большого количества мяса и других продуктов, богатых белками. На деле все обстоит иначе – Идеальная тарелка в рамках нашей диеты – это большая порция овощей, две трети блюда, и примерно 85-110 граммов мяса. Мясо и продукты животного происхождения должны быть гарниром, а не основным блюдом. В этой диете необходимые жиры организм получает в форме тех, что содержатся в природных белках, из ингредиентов, использующихся для приготовления блюд из белков и овощей, например, сливочного и оливкового масел из орехов и семян. Прелесть диеты в рамках нашей программы в том, что нет нужды волноваться о размерах порций. Если сосредоточиться на том, что вы едите и придерживаться рекомендаций, в действие вступит природный механизм контроля аппетита, и вы будете потреблять ровно столько, сколько нужно для поддержания сил и энергии в организме. Продукты для программы восстановления микрофлоры кишечника Овощи Зелень и салат латук Капуста листовая Шпинат Брокколи Капуста огородная Свекла листовая Капуста качанная Лук Грибы Цветная капуста Капуста брюссельская Артишок Люцерна Зеленая фасоль Сельдерей Китайская листовая капуста Редис Кресс водяной Репа, спаржа, чеснок, лук-порей, фенхель, лук-шалот, зеленый лук, имбирь, хикама, петрушка, каштан водяной. Овощи с низким содержанием сахара. Авокадо, болгарский перец, огурец, томат, цукини, тыква крупноплодная, тыква обыкновенная, баклажан, лимон, лайм. Ферментированные продукты. Йогурт, соленые овощи. Кимчи, квашеная капуста, ферментированное мясо, рыба и яйца. Здоровые жиры. Оливковое масло холодного отжима. Кунжутное масло. Кокосовое масло. Натуральный животный жир или сливочное масло. Топленое масло. Миндальное масло. Авокадо. Кокосовые орехи. Оливки. Орехи. Ореховое масло. Сыр. За исключением сыров с плесенью. Семена. Льняные семена, семена подсолнечника, семена тыквы, кунжутные семена, семена чья. Белки. Яйца, промысловая рыба, лосось, угольная рыба, махи-махи, морской окунь, сельдь, форель, сардина. Моллюски и Креветки, крабы, омары, мидии, устрицы. Органическое масло и домашняя птица. Говядина, телятина, мясо и ягненка, печень, мясо цыпленка, индейки, утки, страуса. дичь. Травы, сезонные фрукты и овощи, приправы, горчица, хрен, соусы, топинада и сальса без глютена, пшеница, соя и сахар, попрощайтесь с кетчупом, травы и сезонные фрукты и овощи без ограничений. Тем не менее, относитесь внимательно к расфасованным продуктам, которые могли производиться на предприятиях, где перерабатывают пшеницу и сою. Продукты, перечисленные далее, Рекомендуется употреблять в ограниченных количествах. В ограниченных означает небольшую порцию, один раз в день или в идеале пару раз в неделю. Морковь и пастернак, коровье молоко и сметана, умеренно добавляйте в блюда кофе и чай. Бобовые, фасоль, чечевица, горох, исключение нут, можно употреблять в виде хумуса. Зерновые, не содержащие глютен, амарант, гречневая крупа, рис, коричневый, белый, дикий. броса, киноа, сорга, теф. Проверяйте, чтобы крупы, которые вы покупаете, действительно не содержали глютен. Некоторые из них производятся на предприятиях, где обрабатывают пшеничные продукты, из-за чего возможен перенос глютена. Обычно я рекомендую ограничить потребление зерновых культур, не содержащих глютен. Когда они подвергаются переработке для потребления человеком, например, Перемалыванию для расфасовки их природная структура подвергается изменениям, что может повышать риск воспалительной реакции. Подсластители. Природная стевия и шоколад. Слушайте позже подробнее о шоколаде. Фрукты. Лучше всего употреблять ягоды. Очень осторожно относитесь к таким сладким фруктам, как абрикос, манго, дыня, папайя, слива или чернослив, ананас. По возможности отдавайте предпочтение органическим продуктам без содержания ГМО и глютена. При выборе мяса и птицы обращайте внимание, чтобы оно было без антибиотиков, натурального происхождения. Выбирайте промысловую рыбу, а не искусственно разводимую, так как в ней нередко ниже уровень токсинов. С осторожностью относитесь к продуктам без глютена, состоящим из переработанных ингредиентов с низким реальным содержанием питательных веществ. Ваша цель должна состоять в том, чтобы потреблять продукты от природы, не содержащие глютен, а не те, которые были очищены от глютена. Фактор третий. Наслаждайтесь вином, чаем, кофе и шоколадом. Возможно, вас порадует, что в рамках программы по восстановлению микрофлоры кишечника можно в умеренном количестве употреблять вино, кофе и шоколад и пить сколько угодно чая. В них содержатся лучшие природные средства для поддержания здоровья микрофлоры кишечника. Остановимся на этом подробнее. Для защиты от свободных радикалов некоторые растения производят такие вещества, как флавоноиды. Это класс растительных полифенолов, которые могут стать самыми важными антиоксидантами в рационе питания человека. Они активно изучаются современной наукой с точки зрения взаимосвязи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, остеопорозом, раком. И диабетом а также с точки зрения профилактики нейродегенеративных состояний в ходе многочисленных исследований было доказано что добавление полифенолов в рацион питания приводит к значительному сокращению маркеров оксидативного стресса что в свою очередь снижает риск неврологических заболеваний основной природный источник полифенолов фрукты овощи напитки растительного происхождения в том числе кофе красное вино чай а также шоколад. В настоящее время активно исследуется способность полифенолов положительно влиять на разнообразие кишечной микрофлоры. Сегодня ученые имеют возможность определить количественные изменения в составе микрофлоры кишечника при добавлении в рацион отдельных элементов. Было доказано, что полифенолы, содержащиеся в черном чае, повышают количество бифидобактерий, что помогает стабилизировать проницаемость кишечника. Возможно, это объясняет противовоспалительные свойства чая. Употребление зеленого чая также повышает количество бифидобактерий в микрофлоре кишечника, снижая при этом количество потенциально вредоносных бактерий клостридий. Участники одного из наиболее значительных исследований по этой теме на протяжении четырех недель получали либо высокую, либо низкую дозу флавоноидов из растения какао. На основании образцов каловой массы, которую они сдавали до и после эксперимента, ученые определили тип и состав бактерий и другие физиологические маркеры. У членов группы, получавших высокую дозу флавоноидов, было отмечено существенное увеличение количества бифидобактерий и лактобактерий на фоне резкого сокращения количества бактерий кластридий. Эти изменения в составе микрофлоры кишечника – сопровождались очевидным сокращением c реактивного белка – маркера воспалительного процесса, связанного с риском развития различных заболеваний. В своей научной работе авторы отмечают, что действие этих веществ растительного происхождения с точки зрения поддержки полезных бактерий напоминает действие пробиотиков. Кроме того, авторы исследований указывают, что одним из типов бактерий кластридий, число которых значительно сократилось, был кластридиум гистолитикум. Именно этот вид бактерий в повышенном количестве содержится в образцах каловых масс пациентов с аутизмом. Исследователи подчеркнули, что характер изменений в бактериальной флоре кишечника, который они наблюдали, был практически такой же, как в исследовании, проводившемся с целью изучить преимущества грудного вскармливания. В ходе другого исследования итальянские ученые доказали, что у пациентов старшего возраста, страдающих от умеренных нарушений когнитивной функции, употребление высокой дозы флавоноидов из какао и шоколада привело к значительному улучшению показателя кровяного давления и чувствительности к инсулину. У них также наблюдалось меньше негативных последствий от воздействия свободных радикалов и улучшение когнитивных функций мозга. Дальнейшие исследования не только подтвердили эти открытия, но и показали, что употребление флавоноидов ведет к значительному улучшению кровоснабжения головного мозга. Это важный факт, поскольку, согласно многим современным исследованиям, у пациентов с деменцией отмечается ухудшение кровоснабжения мозга. В последние пару лет у кофе, как и у шоколада, появилась репутация здорового продукта – в свете данных последних научных открытий, подтверждающих его положительное влияние на состав микрофлоры кишечника. Ранее я уже упоминал о некоторых положительных свойствах кофе. Он поддерживает здоровое соотношение FB-бактерий и обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Кроме того, кофе стимулирует специфический ген NRF2. Этот ген заставляет организм производить повышенное количество защитных антиоксидантов на фоне снижения воспалительного процесса и повышения детоксикаций другой активатор гена nрф2 шоколад еще один бонус для какао зеленый чай куркума а также ресвератрол содержащийся в красном вине все с кем я обычно обедаю в курсе что я с удовольствием выпиваю бокал красного вина фактически бокал красного вина в день пойдет на пользу микрофлоре вашего кишечника ресвератрол природный полифенол в большом количестве, содержащийся в винограде, замедляет процесс старения организма, улучшает кровоснабжение мозга, поддерживает здоровье сердца, контролирует жировые клетки, замедляя их развитие, и оказывает положительный эффект на кишечные бактерии. Им тоже нравится красное вино. Согласно данным испанских ученых, у людей, умеренно употребляющих алкоголь 1-2 бокала в день, значительно снижен показатель LPS, который одновременно маркер воспалительного процесса и повышенной кишечной проницаемости. Интересно, что этот эффект сохранился и после исключения алкоголя. Ученые исследовали образцы каловых масс этих людей и обнаружили повышенное количество бифидобактерий. Красное вино – хороший источник полифенолов, положительно влияющих на микрофлору кишечника Однако не стоит увлекаться, одного бокала в день женщинам и до двух бокалов мужчинам вполне достаточно. Фактор 4. Выбирайте продукты, богатые пребиотиками. Пребиотики, то есть вещества, обеспечивающие рост и развитие полезных бактерий, попадают в организм в составе определенных продуктов. Подсчитано, что потребление 100 граммов углеводов которые считаются пребиотиками, ведет к производству 30 граммов бактерий. Одно из преимуществ наличия полезных бактерий в микрофлоре кишечника в том, что в процессе собственного метаболизма они способны использовать потребляемые человеком продукты с высоким содержанием растительных волокон, которые в противном случае организм человека был бы не в состоянии переварить. В процессе метаболизма бактерии производят КЦЖК, о которых уже шла речь ранее и которые помогают человеку поддерживать здоровье. Например, как вы, возможно, помните, производится масляная кислота, улучшающая здоровье оболочки кишечника. Кроме прочего, КЦЖК помогают регулировать абсорбцию натрия и воды в организме, а также повышают способность организма абсорбировать важные минеральные вещества и кальций. Они эффективно снижают уровень... PH кишечнике, что замедляет рост потенциально патогенных или вредоносных бактерий. Кроме того, они повышают иммунные функции организма. По определению, пребиотики должны обладать тремя свойствами. Первое и главное, они не должны разрушаться под действием желудочной кислоты или ферментов при проходе через желудок. Во-вторых, должны ферментироваться или метаболизироваться под действием кишечных бактерий. И в-третьих, они должны быть полезны для здоровья человека. Всем известно, как полезны растительные волокна. Оказывается, самый важный их эффект заключается в том, что они поддерживают рост полезных бактерий в микрофлоре кишечника. Человек употребляет пищу, богатую пребиотиками, с незапамятных времен. Подсчитано, что самый обычный наш предок, охотник-собиратель из далекого прошлого, ежедневно употреблял примерно... 135 граммов инулина. Инулин – органическое вещество из группы полисахаридов, полимер дефруктозы. Пребиотики естественным образом содержатся во многих продуктах, в том числе в цикории, земляной груше чесноке, луке, луке-порее, хикаме или мексиканской репе. Многие из этих продуктов используются в рецептах, которые я вам рекомендую. Научно доказаны многие другие факты положительного влияния пребиотиков на организм человека. Они снижают количество заболеваний, сопровождающихся сильным повышением температуры тела, связанных с диареей или респираторными явлениями, а также необходимость применения антибиотиков у младенцев. Уменьшают интенсивность воспалительного процесса при ВЗК и таким образом защищают от рака. Повышают усвоение организмом минеральных веществ, включая магний, возможно, железо и кальций. По данным одного из исследований, употребление всего 8 граммов пребиотиков в день оказывает значительное влияние на уровень усвоения кальция и ведет к увеличению плотности костной ткани. Уменьшают некоторые факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний преимущественно за счет снижения воспалительного процесса. Обеспечивают чувство насыщения – предотвращают ожирение и стимулируют потерю веса. Их влияние на гормоны связано с аппетитом. Согласно результатам исследований, у грызунов, которые получали пребиотики, в меньшем объеме производился гормон грелин, выступающий как сигнал от организма мозгу о том, что пора есть. Результаты научных исследований показывают, что пребиотики, такие как инулин, меняют соотношение FB-бактерий в лучшую сторону. Уменьшают реакцию гликирования – в результате которой возникает больше свободных радикалов, стимулируется воспалительный процесс и снижается инсулиновая резистентность, что способствует нарушению целостности кишечной оболочки. В общем и целом, американцы не получают достаточного количества пребиотиков. Рекомендуемая мной ежедневная доза – 12 граммов, которую можно получить с пищей в виде специальных добавок или в сочетании. Вот список продуктов, которые наиболее богаты природными пребиотиками. Гумиарабик – твердая и прозрачная смола, выделяемая различными видами акаций. Зарегистрирован в качестве пищевой добавки Е414. Сырой корень цикория, сырая земляная груша, сырые листья одуванчика, сырой чеснок, сырой лук-порей, сырой репчатый лук, приготовленный лук, сырая спаржа. Хотя не все из этих продуктов легко включить в повседневный рацион, в рекомендуемом мной плане меню на 7 дней я расскажу, как извлечь наибольшую пользу из этих ингредиентов и получить ежедневную дозу пребиотиков в 12 граммов. Фактор пятый. Пейте фильтрованную воду. Я рекомендую установить дома фильтр для воды, чтобы избежать негативного влияния на микрофлору кишечника химических элементов которые могут содержаться в обычной водопроводной воде, например, хлора. Сегодня доступны самые разные виды фильтров от самых простых в форме кувшинов, которые нужно наполнять самостоятельно, до сложных устройств, которые устанавливаются под раковину или фильтруют поступающую в дом воду из источника. Решите сами, какой из них оптимально подходит вам по всем параметрам и по бюджету. Важно, чтобы этот фильтр удалял из воды хлор и другие потенциальные загрязнители. Очевидно, что если вы снимаете квартиру или живете в многоквартирном доме, возможность выбора устройства фильтрации несколько сужается. Но установка фильтра на водопроводные краны или использование простого фильтра-кувшина вполне может стать решением этой задачи. В любом случае необходимо придерживаться правил эксплуатации и рекомендаций производителя фильтра, чтобы он качественно выполнял свою функцию. По мере увеличения срока службы фильтра в нем могут накапливаться загрязнители, так что некоторая часть из них может попадать обратно в отфильтрованную воду. Кроме того, стоит задуматься об установке фильтров на лейке душа. Как правило, такие системы просто найти, и они недорого стоят. Как снизить воздействие химических веществ? Рекомендациям относительно продуктов питания, приведенным в этой главе, лучше следовать вместе с советами – которые уберегут вас от ненужного воздействия химических веществ в окружающей среде, которая может влиять на состояние микрофлоры кишечника и здоровье мозга. Узнайте местных производителей. Перейдите на употребление местных продуктов, произведенных с минимально возможным количеством пестицидов и гербицидов. Узнайте, где находится ближайший фермерский рынок и покупайте продукты там. Сведите к минимуму употребление консервированных, переработанных и готовых продуктов. Пищевая упаковка часто содержит бисфенол А, а в консервированных продуктах чаще всего много искусственных добавок, консервантов, красителей, усилителей вкуса. О составе готовых блюд, которые вы покупаете в супермаркете, тоже можно только догадываться. Готовьте сами из купленных вами продуктов, но не используйте посуду с антипригарным покрытием. В тефлоновом покрытии содержится перфторированная карбоновая кислота, PFOA, которую Агентство по охране окружающей среды США отнесло к потенциальным канцерогенам. Не разогревайте еду в микроволновой печи в пластиковом контейнере, так как пластик может выделять химические вещества, которые попадут в пищу. Используйте для разогрева стеклянную посуду. Не храните продукты питания в пластиковых контейнерах и упаковках из поливинилхлорида, PVC, с кодом переработки 3. Не используйте воду в пластиковых бутылках, или хотя бы избегайте пластиковых бутылок из поликарбоната с маркировкой PC и кодом переработки 7. Покупайте напитки в стеклянной таре или из пищевой нержавеющей стали. Хорошо проветривайте домашние помещения и по возможности установите высокоэффективный сухой воздушный фильтр, HEPA-фильтр. Меняйте фильтры системы каждые 3-6 месяцев. Ежегодно проводите чистку вентиляционных каналов. Не пользуйтесь ароматизаторами и освежителями воздуха, подключаемыми к электросети. Используйте вакуумный пылесос с высокоэффективным сухим воздушным фильтром, HEPA фильтром для очистки поверхности от пыли и остаточных веществ. Возможно, они не видны невооруженному глазу, но их источник – мебель, электронные приборы, текстиль. Со временем замените все токсичные предметы и вещи, которые есть у вас в доме, на их аналоги, не содержащие синтетических химических элементов. Что касается средств личной гигиены, дезодорантов, мыла, косметических средств, используйте до конца то, чем вы пользуетесь, а затем просто смените бренд. Выберите более безопасные альтернативные варианты. Пусть в вашем доме будет как можно больше растений и цветов, которые естественным образом детоксифицируют окружающую среду, например, клеома, алоэ вера, хризантемы, гербера, нефролепис, плющ обыкновенный и филодендрон. Фактор шестой. Регулярно устраивайте разгрузочные дни. Чрезвычайно важное свойство человеческого организма – способность превращать жир в необходимое топливо в периоды отсутствия пищи. При этом молекулы жира расщепляются на специфические молекулы кетоны, одна из которых – бета-гидроксимасляная кислота, БОМК, отличное топливо для мозга. Это может служить убедительным обоснованием положительного эффекта регулярных постов, и об этом я подробно писал в книге «Грейн brain. Ученые доказали, что БОМК, которую легко получить, если добавить в рацион кокосовое масло, улучшает антиоксидантную функцию – увеличивает количество митохондрий, стимулирует рост новых клеток мозга. А как вы уже знаете, все, что поддерживает здоровье и рост митохондрий, оказывает положительный эффект на здоровье мозга. Не забывайте, что эти органеллы – часть микрофлоры нашего организма. Ранее я упоминал генетический фактор НРФ2, который при активировании значительно повышает антиоксидантную защиту и детоксикацию, снижая воспалительный процесс. Он также существенно стимулирует рост митохондрий, а его активация происходит, когда организм ограничен в пище. Как вам уже известно, один из наиболее важных процессов в организме, который определяется митохондриями – запрограммированная гибель клетки, в результате которой она совершает самоубийство. Всего лишь в течение последних нескольких лет ученым наконец удалось расшифровать линейность шагов в каскаде химических реакций, заканчивающимся апоптической гибелью клетки. Если бы этот процесс происходил бесконтрольно, он был бы разрушительным и мог привести к гибели критически важных клеток, например, клеток мозга. Один из наиболее авторитетных ученых в данной области, доктор Марк Мэтсон из Национального института по проблемам старения National Institute on Aging в Балтиморе. У доктора Матсона имеется многочисленные публикации на тему снижения апоптоза для защиты нейронов. В частности, он изучал влияние пищевых привычек человека и особенно роль ограничения потребления калорий в процессе защиты клеток нервной системы за счет минимизирования апоптоза, увеличения производства энергии митохондриями, снижение формирования митохондриями свободных радикалов и увеличение роста митохондрий. Его научная работа очень убедительна и дает четкое научное обоснование практики поста, медицинского вмешательства, описанного в ведических текстах еще более трех тысяч лет назад. Фактически, человечество на протяжении многих веков обладает практическим знанием о том, что снижение потребления калорий замедляет процесс старения, снижает хронические заболевания, связанные с возрастом, и увеличивает продолжительность жизни. И лишь относительно недавно у нас появились научные подтверждения наших практических знаний. Помимо уже озвученных преимуществ, было доказано, что ограничение потребления калорий повышает чувствительность к инсулину, снижает общий уровень оксидативного стресса в организме, вызывает экспрессию генов, способствующих управлению стрессом и сопротивляемости заболеваниям, а также переключает организм в режим сжигания жиров». Все эти преимущества, в свою очередь, помогают поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. Многие люди не готовы значительно снизить ежедневное потребление калорий, а выдержать разгрузочные дни с полным отказом от приема пищи от 24 до 72 часов с регулярными интервалами на протяжении года им бывает проще. К тому же результат от этого бывает примерно таким же, как и от ограничения потребления калорий. Отказ от пищи не только улучшает здоровье и функции митохондрий. В ходе лабораторных исследований было, наконец, доказано, что ограничение потребления калорий стимулирует изменение состава микрофлоры кишечника, что служит частичным объяснением, почему ограничение потребления калорий оказывает благоприятное воздействие на здоровье организма. Результаты одного интересного исследования, опубликованные в 2013 году в приложении к журналу Nature, показали, что ограничение потребления калорий ведет к увеличению количества того вида бактерий, которые связаны с повышенной продолжительностью жизни и уменьшением того вида, у которых отмечается отрицательная взаимосвязь с продолжительностью жизни. В научной работе авторы отмечают, что у животных с ограничением потребления калорий формируется структурно сбалансированная архитектура микрофлоры кишечника – что может благоприятно сказываться на общем состоянии их здоровья. Хотя в этих исследованиях изучался эффект постоянного ограничения потребления калорий, стоит помнить, что регулярные разгрузочные дни способны обеспечить сравнимый положительный эффект для организма, будучи при этом более практичной стратегией для большинства людей. Моя тактика проведения разгрузочного дня проста. Никакой еды, но обильное питье – за исключением кофеина, на протяжении 24 часов. Если вы принимаете лекарства, продолжайте их принимать. Если вы принимаете препараты против диабета, пожалуйста, проконсультируйтесь предварительно со своим лечащим врачом. Когда вы полностью перейдете на рацион питания по программе восстановления микрофлоры кишечника и захотите ввести разгрузочные дни, чтобы повысить положительный эффект для здоровья, можете попробовать... ничего не есть в течение 72 часов. Если у вас есть сложности со здоровьем или вопросы, пожалуйста, сначала проконсультируйтесь со своим лечащим врачом. Я рекомендую страивать такие разгрузочные дни хотя бы 4 раза в год. Ограничение еды при каждой смене сезона, например, в последнюю неделю сентября, декабря, марта и июня, может стать очень полезной привычкой. Будущим мамам на заметку. Готовитесь к появлению малыша на свет? Обсудите со своим врачом возможность применения так называемой «марлевой техники», если по каким-то причинам вам придется делать кесарево сечение. Результаты исследования, проведенного доктором Марии Глории Домингес-Беллой, свидетельствуют, если с помощью марлевого тампона собрать бактерии из родовых путей матери, а затем перенести эти бактерии на младенца, родившегося с помощью кесарево сечения – Потерев этим марлевым тампоном область его носа и вокруг рта, состав бактериальной флоры в организме малыша будет приближен по составу к микрофлоре детей, рожденных с помощью естественных родов. Это не заменяет преимуществ рождения естественным путем, но это лучше, чем абсолютно стерильное кесарево сечение. Подумайте, какое питание для малыша будет лучшим. Насколько эффективны искусственные смеси с содержанием полезных бактерий? Преимущества грудного молока настолько велики, что компании-производители стремятся делать свои продукты максимально похожими по составу на грудное молоко. Тем не менее, лучше грудного молока пока еще ничего не придумали. Стоит ли дополнять традиционные искусственные смеси пробиотиками, созданными специально для детского питания? Исследования в этой области все еще продолжаются. но результаты некоторых из них уже говорят о том, что применение пробиотиков в составе смеси или в качестве пищевых добавок может оказывать положительный эффект. Подробнее об этом в главе 9. Применение пробиотиков может облегчить колики и раздражение в животе, а также снизить риск развития инфекционных заболеваний, требующих применения антибиотиков. Несомненно, их нельзя рассматривать как заменитель грудного молока. Сложность организации микрофлоры кишечника практически непостижима. Микрофлора кишечника динамична. Она постоянно меняется в ответ на стимулы окружающей среды. На то, каким воздухом мы дышим, каким людям прикасаемся, какие лекарства принимаем, с какими микроорганизмами взаимодействуем, какие продукты потребляем и даже о чем мы думаем. Подобно тому, как пища снабжает организм информации, кишечные бактерии влияют на ДНК человека, его биологию и, в конце концов, на продолжительность его жизни. Хотя если человек появился на свет путем естественных родов, а затем находился на грудном вскармливании, по крайней мере на протяжении полугода, это отнюдь не гарантия, что во взрослом возрасте он не будет испытывать проблем с балансом микрофлоры кишечника. Точно так же, если человек родился с помощью кесарево сечения и потом находился на искусственном вскармливании, во взрослом возрасте он вполне может быть абсолютно здоров благодаря тому, как он заботился о своем здоровье и здоровье своего кишечника на протяжении всей своей сознательной жизни. И этот принцип работает в обе стороны. К счастью, рекомендации по поддержанию здоровья микрофлоры кишечника, приведенные в этой главе, подходят всем. Прелесть изложенных в этой главе идей в том, что их научное обоснование может казаться сложным, но придерживаться их на практике очень просто. Как только вы внедрите в свою жизнь шесть основных привычек для поддержания здоровья микрофлоры кишечника, у вас улучшится состояние всего организма – от кишечника до головного мозга и всех остальных систем и органов.